Глава 3. Воспоминания. Тяжело вздыхая, Матвей направился вниз, намереваясь поужинать, так как за весь день не съел ни крошки. Он только что вернулся с дальнего рудника, и едва ему доложили, что прибыл Олейников с Варварой Дмитриевной, немедленно направился к ожидавшему его человеку. Быстро расплатившись по счетам с усатым разбойником, который промышлял противозаконными делишками, даже не брезгуя душегубством, и понадобился ему для выполнения этого щекотливого дела, Матвей тут же устремился наверх, иступленно желая видеть Вареньку. Как он и ожидал, она устроила ему неприятную истеричную сцену и даже не пожелала выслушать. Поначалу он хотел объяснить ей все, но потом, видя неприязнь и откровенную агрессию, решил, что сегодня не стоит говорить с ней, ей надо время все осознать и принять эту ситуацию. Малыша Гришу привез второй отряд Олейникова еще позавчера. И именно этот неприятный тип, главарь разбойников, посоветовал Матвею перевозить мать и сына отдельно друг от друга. Это было сделано для большей безопасности, потому что главным условием Матвея было сохранить жизнь обоим любым способом. Едва увидев сына, Матвей уже не смог оторваться от него и провел с ним и его няней весь день до вечера, умиляясь его повадкам, крепкому телосложению и непосредственности мальчика. Лукерия Ильинишна прекрасно занималась с Гришей, хлопача над ним, как наседка. А Матвей радостно ощущал, что одна заветная мечта его наконец-то осуществилась. Ведь сына он просил у судьбы уже давно и очень рьяно, но до этого времени как-то все не получалось. Оттого он искренне радовался, когда мальчик родился, но пока Варя жила в Петербурге при отце, не мог приблизиться к сыну. Сейчас же обстоятельства сложились таким образом, что он смог, наконец, не только увидеть Гришу, но и привести его в свой дом. Из-за этого последние два дня Матвей пребывал в радостной эйфории. Вчера же поутру, перед тем, как уехать по делам, он почти час не спускал сына с рук, ласково гладя его, трогая и целуя в пухлые щечки, довольный, что судьба даровала ему хоть немного счастья. Когда он дошел до столовой, слуга уже ожидал его. Без промедления налив барину горячие ухи из большой супницы, лакей замер в напряженной позе, ожидая дальнейших указаний. Матвей отпустил его, сказав, что сам положит себе, если понадобится. Аппетита у него совсем не было. Теперешний напряженный разговор с Варей и вчерашнее происшествие на одном из рудников терзали его мысли. Он медленно ел, размышляя, как быстро устранить неожиданный обвал породы. Вчера на руднике рухнули несколько укрепляющих балок и пострадали двое рабочих, едва не убившись. Они остались живы, но все же были сильно покалечены. Из-за этого сегодня ни свет ни заря он уехал на рудник, чтобы разобраться с этим неприятным инцидентом. Уже через некоторое время мысли Матвея переместились в другое русло. Он думал о ней. Его существо наполнилось страстными образами, давно забытыми и мучительными. Ему показалось, что Варя немного изменилась, но не внешне, а внутренне. Ее взор стал другим, в нем появились удивительная нежность и затаенная печаль. Хотя дерзость и надменность в ее чарующих золотых очах остались все теми же. Отчего-то он чувствовал, что она говорила с ним неискренне, как будто играла некую неприятную роль, пытаясь бросить ему вызов. И ее чересчур агрессивное поведение показалось ему неестественным. А в первый миг, когда она увидела его, он отчетливо заметил в ее глазах радостное удивление и даже трепет. Конечно же, она сразу же изменила свой взгляд, сделав его ледяным и надменным, но он ясно уловил ее первую реакцию на свое появление с того света. Мысли Матвея пошли далее, и от чего то ему вспомнились события полуторагодовалой давности. Тогда он умирал в тюремном каземате и не надеялся протянуть даже недели на этом свете так как лихорадочный жар его тела и жуткий удушающий кашель не давали передохнуть даже часа. Он вспомнил тот памятный вечер, когда уже попрощался с жизнью и был готов отправиться на тот свет. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 1774 год, февраль. Послышался знакомый шум открывающейся щеколды на двери камеры и в темное помещение пробился свет факела. Твердышев лишь усилием воли заставил себя поднять тяжелые веки и безразлично уставился на вошедшего охранника, который принес еду. Но в камеру вошел совершенно другой человек. «Матвей!» — воскликнул седовласый господин, проходя в сырую промозглую комнатушку. «Ну, слава богу, на отыскал тебя!» Опешив от звука знакомого голоса, Матвей напряг затуманенные воспаленные глаза и недоуменно возрился на вошедшего полноватого мужчину. Это был Асокин Григорий Петрович, заводчик и его начальник. Дикая надежда на спасение в миг придала Матвею недостающие силы, и он тут же, вскочив на ноги, хрипло произнес. Дмитрий Петрович, как вы узнали, что я здесь? Этот порыв стоил Матвею последних сил. Чуть покачнувшись, он едва не упал, и вынужден был прижаться к стене, сильно закашлявшись. Асокин быстро приблизился к нему и заметил. Что с тобой? Ты болен? Однако Матвей не мог ответить ему, ибо приступ сильного кашля не прекращался. Внимательно смотря на некогда крепкого, рослого мужчину, который теперь был истощен, весь дрожал и, скрючившись, как старик, хрипло, болезненно кашлял, Осокин немедленно удержал его за плечи. «Да уж, вижу, уморить тебя все же решили!» — воскликнул нервно Осокин и, обернувшись к тюремщику, стоящему у дверей камеры, громко окликнул его. «Эй, как там тебя?» — Это тот господин, которого вы искали? — спросил надзиратель, подходя к ним. — Это он. Я забираю его. Вы помните распоряжение коменданта? Снимите с него цепи. Твердышев едва откашлялся. Ему показалось, что он слышит какую-то нереальную спасительную фразу. Он заставил себя выпрямиться и, не веря своим глазам, увидел, как надзиратель наклонился к его ногам и начал возиться с толстой железной цепью, которой были скованы его ноги. — Ну, снимай уже! — — недовольно прикрикнул Осокин, поежившись не в силах более смотреть на все это. Охранник, наконец, освободил Твердышева, и Григорий Петрович, обхватив Матвея твердой рукой, повел его к выходу. — И как тут можно жить? Сыро, словно в гнилой бочке! — Даже с собаками лучше обращаются, — ворчал Осокин, испепеляя взглядом охранника. — Буянил он сильно, вот его и перевели в нижний каземат, — объяснил надсмотрщик, семеня за ними и неся факел. Уже спустя четверть часа Твердышев устало опершуся мягкую обивку сиденья ехал в теплой карете Осокина, спасительно кутаясь в теплое покрывало, лежащее на его ногах. Он до сих пор не верил в это чудо и в то, что судьба решила смилосливиться над ним. — Благодарю вас, Григорий Петрович, — сказал Матвей и вновь закашлялся. — Ох, и жутко ты выглядишь, — мрачно заметил Осокин, который сидел напротив. — Весь серый, бросший. «А отощал-то как, на себя не похож. Чую я еще бы немного и уморили бы тебя в этом ледяном каземате». «Куда мы едем?» «Ко мне в номера, в гостиницу». «Как-то неудобно мне», — тихо ответил Матвей. «С чего это? Выглядишь ты больно худо, как бы не помер. Беспокоюсь за тебя. Никифор мне рассказал, что почти два месяца от тебя ни слуху, ни духу. Но я и заволновался, не случилось ли чего». «Никифор сказал, что ты в Петербург поехал. Вот и стал разыскивать тебя. Я уже месяц здесь. Так и думал, что ты или в тюрьме, или пришибли тебя». «Вы мой ангел-хранитель», — произнес тихо Матвей, еле говоря от бессилия и вновь страшно закашлялся. «Ты помолчи уже, не говори. Сейчас в гостиницу приедем, лекаря вызову, осмотрит тебя. Отдохнешь, поешь, помоешься, затем мы поговорим». В шикарных номерах Осокина Матвею тут же отвели отдельную спальню. Пока мужчина жадно поглощал горячий куриный бульон, тефтели с квашеной капустой и пирог с рыбой, слуги натаскали горячую воду в большую чугунную ванну. Твердышев, наконец, смог помыться и согреться. Сидя в огромной горячей бадье, Матвей ощутил себя до крайности обессилевшим и разбитым. Тепло горячей воды проникло во все промерзшие немощные члены его тела и улыбка облегчения не сходила с губ. После переодевшись в чистое белье, он мгновенно уснул в мягкой постели беспробудным сном до прихода лекаря. «У вас, батенька, запущенное воспаление легких», произнес лекарь, внимательно смотря на Твердышева, который полусидел на постели. «Долго вы кашляете?» «Не помню, еще сосады где-то с ноября», ответил Матвей. «Да уж», — обеспокоенно покачал головой лекарь. «А жар давно держится?» «Наверное, месяц или чуть более», — пожал плечами больной. «Просто непонятно, как ты жив, ты еще молодец», — удивленно заметил лекарь. «Видать, организм у тебя сильный. Другой бы с такими болячками, как у тебя, помер давно». «И как же его лечить?» — осведомился Осокин, который стоял рядом. «Сегодня же, как следует, в бане попарьте его обязательно с еловыми ветками, но только недолго, чтобы жар не поднялся. «Я оставлю настойки на травах. Пусть лежит больше и пьет почаще. Не менее недели в кровати. Я заеду к вам завтра, осмотрю его». «Исполним, как велите», — сказала озабоченно Осокин. Уже на третьи сутки, отлежавшийся и пару раз попарившись в бане, что была при гостинице, Матвей ощутил, что к нему возвращаются прежние силы. Хорошая питательная пища, покой, тепло и настойки сделали свое дело». Кашель его стал утихать, а жар почти не появлялся. Вечером пятого дня, как Асокин вызволил его из тюрьмы, Твердышев встал с постели и, надев новую одежду, которую велел купить ему его благодетель, направился в комнаты Григория Петровича. Тот сидел в одиночестве в гостиной, в кресле у камина. — Ты зачем это встал? — тут же строго спросил Асокин, увидев мужчину на пороге. — Тебе же велено не подниматься! — — Григорий Петрович, я же не барышня, мне уже лучше, — заметил Матвей уверенно. — Не могу я более вашим гостеприимством злоупотреблять. Вы и так для меня столько сделали. Даже и не знаю, как с вами расплатиться за добро ваше. — Даже не придумывай, — отмахнулся тот. — Раз уж встал, проходи, чего на пороге топчешься. Сядь. — Поговорить с тобой мне надобно. давно уж собираюсь. Матвей послушно сел в кресло напротив и вытянул вперед ноги. Асокин внимательно оглядел мужчину с ног до головы и задумчиво произнес. «Вижу, что на поправку ты пошел. И румянец появился, и глаза ожили. А то, как увидел тебя в каземате, подумал, что не жилец-то уже. Если вы не гневаетесь на меня, Григорий Петрович, то завтра же в края наши поеду. Завод посчитаю уже третий месяц без присмотру». «Молодец, что завод не сдал». «Старался, ваше благородие, и казаки, присланные вами в помощь, были». «Ясное дело», — кивнул Осокин. «Понимаю, что один бы ты со своими людьми не выстоял». «Завтра поутру на завод поеду», — заметил тихо Матвей. «Погоди ты», — осек его Григорий Петрович. «Ты хоть знаешь, что я узнал, пока разыскивал тебя?» «Нет». «Комендант тюрьмы рассказал, что некий господин Андреевский жаждет твоей смерти». Именно по его заявлению и упекли тебя в казематы. Ты знаешь его?» Твердошев свел брови на переносец и поджал губы, не желая говорить на эту тему, которая причиняла ему неприятную тупую боль в сердце. На его молчании Сокин нахмурился и сказал, «Ты не молчи, Матвей. Расскажи все как есть. Я ведь видел рапорт у коменданта тюрьмы, где указано, что ты по наущению смутьянов яецких и по их воле приехал в Петербург, чтобы смуту в столице затеять. Но в это я, конечно, не поверил. Однако в том рапорте еще было написано, что ты учинил в особняке этого господина разбой и подрался с его слугами. Так дело было? — Так, — мрачно кивнул Матвей, опуская глаза вниз, навмиг нервно задрожавшие руки. — И чего ты полез в дом этого Андреевского? — Я хочу знать правду. Рассказывай, как на духу. — Не могу я говорить об этом насупился мужчина. — Давай не скрытничай, — властно велел лосокин. Я тебя из тюрьмы вызволил, и ты должен мне все рассказать, потому что я чувствую, что жизнь твоя в опасности. — чего вы так говорите? Не понимаю ничего. Сначала расскажи все, а затем я тебе все объясню. — Хорошо, расскажу вам как благодетелю, — тихо заметил Матвей. Он снова закашлялся, и Осокин, быстро налив воды из стоящего рядом на столике хрустального графина, подал ему фужер. Мужчина залпом выпил половину и ощутил, что по горлу растекается спасительная, успокаивающая жидкость. Кашель прекратился, и Матвей, из-под лобья глядя на Осокина, сидящего напротив, продолжил. — Дочь у этого Андреевского, красавица писаная, глаз не отвести. Ее возлюбленного осудили на ссылку и отправили к нам, на Андреевские рудники. Так девица эта приехала за ним в края наши. В доме у меня жила долгое время. Ну и полюбил я ее. Да так, что мочи нет. Как Арина-то моя померла?» Он чуть помолчал и, горестно вздохнув, далее глухо произнес. «Хотел я на этой девице жениться. Так она сбежала от меня». Вот я и поехал за ней в Петербург к отцу ее просить за меня отдать. А этот Андреевский осерчал на меня и исправнику сдал как разбойника. — Ясно. Дело молодое, — кивнул усмехнувшийся Сокин. — Только, видимо, ты сильно прогневил этого барина, раз он решил тебя в тюрьме уморить. — Уморить? — опешил Твердышев. — Заплатил этот Андреевский с лихвой начальнику полиции, чтобы упекли тебя навсегда в казематы без суда и следствия. «Заявил, будто ты шпион яицкий, и коменданту тюрьмы денег дал, чтобы ты живым из камеры не вышел». «Не может быть!» «И девица то эта, про которую ты говоришь, наверняка с отцом своим заодно действует». «Я не думаю, что она...» — начал Горько Матвея, ощущая, что при упоминании имени Вареньки кровь сильнее побежала по его жилам. «Точно тебе говорю!» — возмутился Осокин. «Ведь не заступилась она за тебя, когда ты в тюрьме гнил!» А небось прекрасно знала, где ты. Знатей ей тоже выгодно было, чтоб ты умер. Матвей побледнел, и окончательно сник. Осознание того, что Варя желала ему смерти, стало для него очередным ударом. «Я вот что думаю», — продолжал Григорий Петрович. «Надо тебе имя сменить. Чтобы недруги, которые смерти тебе желают, решили, что у них все получилось. Я уже заплатил коменданту тюрьмы за то, чтобы выставили все так, будто ты помер. Потому твердошевым ты называться более не будешь. А как же я теперь без имени? опешил Матвей. Свою фамилию тебе дам, да признаю тебя. Видимо, время пришло, твердо заметил Осокин. И видя, что Матвей пораженно смотрит на него, добавил. Родственники мы с тобой, Матвей, чего смотришь так испуганно? Племянник ты, мой родной. Сын моего брата, покойного Гаврила Петровича. Как это? вымолвил Твердышев, уставившись на Асокина. «Да что ты непонятливый такой? Неужели никогда не размышлял о том, от чего я с детства опекаю тебя и двигаю везде?» «Нет», — удивленно произнес мужчина. «Правда, незаконорожденный ты. Мать-то твоя уж больно красивая девка, крепостная наша была. Служила в доме у отца моего покойного. Как едва увидал ее мой братец еще по молодости, так покой лишился». По любовнице и Гаврилы она была два года. Да все плохо закончилось. Его жена из ревности отравила твою мать мышьяком. Бедняжка почти сутки промучилась, ничего сделать не смогли. Матрена-то, мать твоя, взяла с Гаврилы слово перед смертью, что позаботится он о тебе. Его ведь сын. Брат-то мой умер, когда ты еще мальцом был. Я тебя под опеку свою и взял. Лишь позора боялся, от того и скрывал это всех, что ты племянник мой родной. «А теперь, раз так все получилось, думаю, пора тебе фамилию отца носить. Справлю тебе новые документы и признаю тебя. Что думаешь об этом?» Опешив от слов Осокина, Матвей как будто остолбенел и лишь молча смотрел на Григория Петровича, не в силах поверить во все, что рассказал ему только что Осокин. Матвей вспомнил, что еще с детства был вольным и воспитывался в семье приказчика-казначея Лапина. Всю жизнь Матвей думал, что он подкидыш, а приемные родители никогда не рассказывали о его происхождении. Говорили, что мать с отцом еще в его младенчестве умерли. Матвей отчетливо помнил, что приемные родители хорошо относились к нему и обращались с ним так же, как со своими тремя детьми. Часто к ним в дом заезжал Осокин и подолгу беседовал с ним. Тогда Матвей удивлялся, зачем Григорию Петровичу это было надобно. Теперь все стало понятно. Затем, когда Матвею исполнилось 11 лет, Осокин распорядился, чтобы мальчик поехал учиться грамотом в Екатеринбург, а спустя три года Григорий Петрович определил юношу в помощнике сначала к старшему мастеру по цеху, а затем через пару лет к главному приказчику на одном из своих заводов. Матвей был трудолюбив и все схватывал на лету. Видя благоволение Осокина к себе, Матвей старался исправно исполнять все свои обязанности, И делать все по совести, чтобы Григорий Петрович не пожалел, что поставил его на эту работу. В 21 год Асокин после положительной оценки своего главного приказчика решил поставить Матвея главным на одном из заводов, где недавно умер управляющий. Лапин-то тебя, по моему велению, воспитывал. Ежемесячно выдавал я ему денег на твое воспитание и содержание. Неужели все правда, что говорите, Григорий Петрович? В это невозможно поверить пролепетал Матвей, начиная, наконец, осознавать, что дядя всю жизнь не просто опекал его, но и помогал во всем. «Ты думаешь, я шутить такими вещами буду?» обиженно произнес Осокин. «Давно надо было тебе все рассказать. Я понимаю, что это неожиданно для тебя. Только придется привыкнуть, Матвей, что отныне ты будешь носить фамилию своего отца». «Я не знаю, что и сказать, Григорий Петрович. Вы благодетелем моим всегда были». «Еще с детства чувствовал я, что вы как-то особо относитесь ко мне. Не как ко всем». «Знаю, знаю. И разыскивать-то тебя теперь по тюрьмам поехал, ибо сердце не на месте было. Вижу, что толковее это моего Никитки. Ему что не поручи, все сделает плохо. А ты уж какой год свой завод в передовых держишь. Что скажешь, если оставлю тебе четверть моего наследства?» «Воля ваша», — тихо ответил Матвей, все еще не в силах поверить в то, что Осокин его дядя. Чувствую, осталось мне недолго на этом свете. Жаба грудная измучила. Вижу, что пустят по ветру мое состояние, Никитка. Ему-то негоднику все вино пить и за девками бегать. Правда, Петруша еще есть, племянник, младшего братца, сынок. Толковый он парень, но совсем сосунок еще. Страшно его одного над всем оставлять. Так, надеюсь, хоть ты поможешь и сможете с ним сохранить что-то. «Решил я, что Никитке четыре завода и льняную фабрику оставлю. А вам с Петром по заводу Добыстров-Рудник, да что недавно нашли в Верховье Чусовой. А Наташа завод фарфоровый. Но ведь баба она. Тогда дай мне слово, что пока не выйдет замуж-то она, будешь пособлять в управлении. Приказчик-то на Фарфоровом уж больно наглый и нравный. Только я и могу справиться с ним. А ее он быстро вокруг пальца обведет». «Обещаю». «Сделаю, как скажете, Григорий Петрович». «Вот и порешим на этом», — довольно закивал Осокин и тут же, нахмурившись, добавил. «Только обещай, что забудешь девку эту, что свести тебя в могилу хочет». «А если это неправда?» «Ты что, слепой, Матвей?» — озабоченно заметил Григорий Петрович. «Вижу, и впрямь колдовала она тебя, раз явных вещей не замечаешь. Я ж нашел тебя, когда ты умирал в тюрьме. Дело говорю». «Послушай меня как отца, ведь добра тебе желаю. Как только забудешь девку эту, сразу жизнь твоя наладится. И пока у меня поживи, подлечись как следует. А через пару неделек мы вместе с тобой домой поедем. Я на тебя все бумаги оформлю и завод тебе в собственность передам». Все эти полтора года Матвей честно пытался забыть эту холодную девицу, которая безжалостно отправила его в тюрьму. И это хоть и с трудом, но все же удавалось ему. До той поры, пока осенью не случилось неприятное событие, которое потребовало его участия в судьбе Вари.